Вокруг него так много насилия, и я подразумеваю не только то, которое случается с кулаками. Я не хочу, чтобы он продолжал испытывать насилие над собой, но еще я не хочу, чтобы однажды он начал испытывать насилие над другими. Отец никогда не дома, потому что тогда ему пришлось бы свидетельствовать дедушку плачущим. Это мое понятие. «Его живот!» — сказал он мне на прошлой неделе, когда мы услышали дедушку в телевизионный «Его живот!» Но я понимаю, что это не его живот, и отец тоже понимает. Вот почему я прощаю отца. Я не люблю его, я его ненавижу, но я прощаю его за все. Повторяю, как попугай. Дедушка — неплохой человек, Джонатан. Все исполняют плохие поступки. Я исполняю, отец исполняет, даже ты. Плохой человек — это тот, кто в них не раскаивается. Дедушка теперь умирает из-за своих. Я умоляю тебя простить нас и сделать нас лучше, чем мы есть. Сделай нас хорошими. Бесхитростно, Александр. впадая в любовь. — Жонфан, — сказал я. — Жонфан, пробудись. — Посмотри, кто у меня. — А? — Посмотри, — сказал я и указал пальцем на Августину. — Как долго я спал, — спросил он. — Где мы? — В Трахемброде. — Это трахимброд Я был до того гордый. — Дедушка? Изрек я и двинул дедушку с избытком насилия. — Что? — Посмотри, дедушка, посмотри, кого я нашел. Он сдвинул руки с глаз. — Августина? — спросил он. И было похоже, что он не уверен, окончился ли его сон. — Сэмми Дэвис наимладшая, — сказал я, сотрясая ее, — прибыли. — Кто эти люди? — спросила Августина, упорствуя в рыданиях. Она осушала слезы платьем, что знаменовало подтягивание его вверх, отчего экспонировались ноги. Но она не стыдилась. «Августина?» — спросил герой. «Давайте сядем на сестном», — сказал я, — «и мы все проиллюминируем». Герой и сука удалили себя из автомобиля. Я не был уверен, выйдет ли дедушка, но он вышел. «Вы голодные?» — спросила Августина. Герой, должно быть, начинал немного понимать по-украински, потому что положил руку на живот». Я двинул головой, чтобы сказать «Да, некоторые из нас очень голодные люди». «Идем», — сказала Августина. И я зафиксировал, что она была вовсе не в меланхолии, а в радости без границ. Она взяла мою руку. «Идем в дом. Я устрою полдник, и мы поедим». Мы поднялись по дереву ступеней, на которых я впервые засвидетельствовал ее сидящей на сестом, и вошли в дом. Сэмми Дэвис наимладшая околачивалась снаружи, нюхая одежду на земле». Сначала я должен писать, что у Августины была необычная походка, которая шла туда-сюда с тяжестью. Она не могла двигаться быстрее, чем очень медленно. Было похоже, что одна из ее ног никуда не годилась. Если бы мы тогда предвидели, Джонатан, все равно бы вошли. Во-вторых, я должен писать ее дом. Он не был схож ни с одним домом, который я когда-либо видел, и я не думаю, что стал бы обзывать его домом. Если хотите знать, как бы я его обозвал, то я бы его обозвал две комнаты. В одной из комнат была кровать, небольшой письменный стол, комод и множество вещей от пола до потолка, включая дополнительные стопки одежды и сотни пар обуви различных размеров и фасонов. Стены не было видно, так много на ней было фотографий. Они выглядели так, как будто попали на нее из множества различных семей, хотя некоторые люди, я видел, встречались больше, чем на одной или двух. Вся эта одежда и обувь, и фотографии привели меня к умозаключению, что в этой комнате проживает не меньше ста человек. Вторая комната также была густонаселенной. В ней было множество коробок, которые переполнялись предметами. Белая ткань переполнялась из коробки, помеченной свадьбы и другие торжества. Коробка с пометой личные вещи — журналы, дневники, блокноты, нижнее белье — переполнялась так, что выглядела готовой к разрыву. Была еще одна коробка с пометой серебро, духи, волчки, и одна с пометой часы, зима, и одна с пометой гигиена, катушки, свечи, и одна с пометой статуэтки, очки. Если бы я был сообразительным человеком, я бы записал все названия на листке бумаги, как это сделал герой в своем дневнике, но я не был сообразительным человеком и многое с тех пор позабыл. Некоторые из названий не поддавались умозаключению, вроде «Коробки с пометой тьма» или «Коробки смерть первенца», написанной спереди карандашом.